6. Вечером того же дня от на луга вдоль дворцовой набережной скакал всадник. Копыта жеребца цокали подковами по тротуару, выбрасывая ошметки грязного льда и снега. Случайные прохожие жались к стенам, закрывая лица согнутыми руками. «Можно — Можно! — орал наездник отчаянно весело. — Можно! Теперь все уже можно! Одним из последних указов Павел Петрович запретил быструю езду по городу. Запретил и конным въезжать на редкие еще тротуары. Один из первых же запретов положен был на фраки и круглые шляпы. Разумеется, почувствовавший свободу ездок, размахивал именно шляпой той якобинской формы. И фалды крамольной одежды свободно свешивались с крупа животного. У зимней канавки всадник остановился махнул шляпой в сторону дворца, прокричал нечто невнятное, повернул коня и приготовился было снова пустить его резвым аллюром. Но сильная рука ухватила по воде. «Зачем скачешь? Зачем людей давишь-пугаешь?» Всадник пригнулся к гриве. «Да ты кто такой? Знаешь, с кем говоришь?» Он ударил шляпой на наотмашь, но промахнулся и сам получил болезненный тычок в бок. С яростным воплем спрыгнул с коня и двинулся на того, кто осмелился стать на пути. «Я — граф Бранский, прапорщик Мадатов, лейб-гвардии его императорского величества Преображенского. И чем же недоволен прапорщик лейб-гвардии Преображенского? Нарушаете указ, граф Бранский». «Чей указ, прапорщик?» «Императора Павла». От неожиданности граф опустил уже занесенную руку. «Вы что, прапорщик, с неба свалились? Сутками спите?» «Почему я должен вам отвечать?» «Да потому что я поручик того же самого лейб-гвардии Преображенского!» Мадатов, не торопясь, оглядел противника сверху вниз. Тот был чуть ниже и лет на пять старше. Круглое лицо налилось красным от водки ветра и ярости. «Не вижу на вас мундира». «Ты еще учить меня будешь?» Бранский снова замахнулся, но чьи-то широкие плечи закрыли Мадатова от разъяренного графа. «Лейб-гвардии Преображенского штабс-капитан! Да знаю тебя, Будков! И я тебя знаю, Бранский!» Особой радости от встречи старые знакомые не испытали. Однако граф чуть успокоился, расслабился и отступил. Будков, не глядя, завел руку за спину и сжал запястье Мадатову, потянувшемуся было к эфесу шпаги. «У вас претензии к моему офицеру, граф?» «Он сдернул меня с коня!» «Скачете опромесью по тротуару, нарушаете указ ваше сиятельство». «Чей указ?» — лихой наездник опять попробовал спетушиться. «Императора?» «Какого?» «Государства российского!» — твердо и уверенно отрубил Бутков. Ваш подчиненный, кажется, до сих пор уверен, что он присягал Павлу. Я, Мадатов, попытался бы выступить вперед, но Будков подвинулся в сторону и перекрыл ему путь. Прапорщик Мадатов исполняет мои приказания. Всей тяжелый и неудобный для Отечества день он следит за порядком и тишиной на улицах российской столицы. И вам, граф, как хотя и бывшему, но офицеру-преображенцу, Должно бы ему помогать, а не препятствовать. Что же касается Его Императорского Величества, то сегодняшним утром мы с прапорщиком, как и весь полк, присягнули государю Александру Павловичу. Однако замечу, что указов императора Павла Петровича он еще не отменял. Размеренная речь Будкова пронизала и отрезвила графа еще пуще Невского ветра. Он выдернул поводья у Мадатова и поднялся в седло. Проехал несколько шагов и оглянулся. Лейб гвардии! Далее ветер донес выражения совершенно неуставные. Мадатов кинулся было следом, но Будков взгреб его в охапку и почти понес, потащил вдоль канавки. Прапорщик пробовал отбиваться, но руки старшего офицера держали его лучше стальных цепей. Так в обнимку оба преображенца добежали до миллионной. Пробрались к дому, где размещался первый батальон полка, тот самый, что нес караульную службу в зимнем. Прошли мимо часового и поднялись на первый этаж. Собственно, все осмысленные действия совершал штабс-капитан Будков, прапорщик же, побарахтавшись поначалу и сообразив неравенство сил, мрачно подчинился почти неизбежному. Будков впихнул Мадатова в свою комнату, посадил на кровать и отскочил к двери. «Хочешь ударь, хочешь убей, но для начала прошу тебя, выслушай!» Валериан подумал пару секунд, отпустил шпагу и опустился на одеяло. «Государь Павел Петрович мертв», — начал Будков. «Крепко мертв, государь. Сам видел. Ходил с графом Парином и другими преображенцами. «Мертв корносый», — повторил он со скрытым и не до конца понятным слушателю удовольствием. Так что теперь, Бранский прав, многое опять можно. И слово курносы можно выговорить, и «козу» Машкой назвать тоже вполне безопасно. Присягнула гвардия теперь Александру. Какой из него император получится, я не знаю. Ну да мне и дела нет до того. Я, Мадатов, так рассуждаю. Нам с тобой, как нижние чины говорят, что не поп, то и батько. Валерян вскинулся. «Спокойно, Мадатов». Будков поднял ладонь, останавливая сослуживца. «Успеешь ты меня изувечить. Выслушай пока старшего. По чину, по возрасту, по уму». «Государя убили», — буркнул Валерян. «Убили», — спокойно согласился штабс-капитан. «Хорошо, что только его одного. Ты, я слышал, за императрицу вступился». Не дал отравить Марью Федоровну. Значит, понимаешь, как такие дела могут делаться. Насмотрелся у себя на Кавказе. Валериан вспыхнул. «Я за Кавказом живу». Жил. Поправился он мгновенно. Мальчиком насмотрелся и наслушался, как люди за свои владения бьются. Мой дед своего брата убил. Всю семью его уничтожил. Хотел сам князем миликом стать. «Ханы, беки соседние, тоже на свое кресло немного боком садятся. Но я думал, что здесь Россия, не ханство Карабакское, не Персия и не Турция». Что Россия, Мадатов? Жаль, еще никто истории страны нашей не написал. А то бы послушали, узнали, как у нас во все века трон поливали кровью. «Да что там Россия?» Думаешь, в Европе государи до старости доживают? Английскому королю голову отрубили, французскому машинкой тяпали. Ну, у нас императора шарфом задушили. Велика ли разница, если подумать? Правда, отцу его тоже не довелось много поцарствовать. Будков размашисто перекрестился. Зато матушка была хороша. — Я присягу давал! — ворвался в паузу неугомонный Мадатов. Будков оживился. «Напомни-ка мне, как ты там обещался. Его царского величества, государства и земель его, врагам, телом и кровью. Так кто же тебе мешает? Имя? Ну, не все ли тебе равно, прапорщик? Кто там во дворце восседает? Петр, Павел, Александр, Екатерина. Твое дело от старшего приказ получить, младшему передать и не кланяться». Ни пулем вражеским, ни собственному начальству. Для этого другие характеры предназначены. Как этот Бранский. Кто же он? Бывший поручик наш. В девяносто седьмом вышел в отставку. Неудобно ему, видишь, стало при Павле служить. Караулы, разводы, спонтоны, косички, букли. А теперь должно быть назад попроситься. Теперь, думает, можно. Он вдруг подскочил к постели и схватил Мадатова за плечи. Дохнул суровой смесью водки и лука. «Ему можно. Запомни, прапорщик, таким, как он, можно. Все и всегда. А нам с тобой только иногда и отчасти». Снова отошел к двери и прислонился плечом к косяку. «Я тебе скажу, парень, в дела дворцовые и не пробуй соваться» обещал нести государеву службу, так и тащи ее до самой до смерти. Дело наше ты любишь, а стало быть, и научишься. Кому же на самом верху сидеть, пускай о том генералы наши заботятся. А таким, как мы, и без того заботы хватает. У нас рекруты, увольни деревенские, ни шагать, ни смотреть никак не научатся». Наше дело с тобой, Мадатов, из походной колонны боевые шеренги строить. Сейчас пока тихо, друг мой, но через год, через два, большие дела начнутся. К этому нам и надо готовиться. Солдат учить, самим учиться. Чины хватать, но под картечью, не на паркете. Подошел к столу, забрал шляпу, брошенную небрежно. Надел, надвинул на парик. Поправил угол над бровью. «Я в зимний. Наш караул там стоит. А смотри-ка, из полка, кто там ходил в Михайловский? Аргамаков, полковой адъютант, Марин поручик. Нет, он по службе там обретался. Еще может быть, двое, трое, в крайнем случае, четверо. Так что пятна, может, и не останется. Ну и славы не прибавится, это точно». «А вы?» — спросил Валерян. «Вы?» Будков усмехнулся. «Врать не буду. Участвовал. Только не напрямую. У меня свои счеты были с курносом. На разводе два года назад он меня древком задел. Эспантон вырвал, якобы я темп пропустил. Показал, как надобно делать, да отдавая, двинул древком. Нарочно, по голени. Офицера и дворянина. Как же мне быть, прикажешь? В отставку подать?» Другого дела не знаю и не хочу. На поединок императора вызвать. Проще самому в крепость прийти и в каземат попроситься. Так вот, сочлись». Будков умолк. Вспомнил подробности ночного дела, о которых он, конечно же, был наслышан и сжал челюсти. Мадатов тоже молчал. «Но я от них все же отстал», — заговорил снова штабс-капитан. «Нельзя на такое пьяным ходить». Сказал, что за людьми пригляжу, чтобы штыки не в ту сторону не повернули. Так что я и за тобой посмотрю. Ты человек горячий. Ты можешь сегодня даже очень просто попасться. Так что прошу тебя, оставайся пока у меня. Даже нет, не прошу, а приказываю. Приказываю вам, прапорщик Мадатов, считать себя под арестом». «Наказание сия отбывать в апартаментах штабс-капитана Будкова, коему всю грядущую ночь быть в карауле при его... при их... в общем, при всех, а главное — при дворе. Не шучу я, Мадатов, из этой комнаты, только до ретирадного места и сразу назад. Это приказ». Уже толкнув створку двери, вдруг обернулся. «Шел сейчас по городу. Кареты скачут». Богатые и знатные радуются, как этот граф. Дворец стоит темный, холодный. Как сейчас там государь новый с женой, братьями, матерью? Уж даже не знаю. Не хотелось бы видеть, да придется идти, смотреть, слушать. Но народ петербургский живет как ни в чем не бывало. Может быть, половины слышала, что император сейчас другой. Существуют люди. Пекут, варят, торгуют, любятся. Будто бы ничего не случилось. Так что же нам-то с тобой горевать до да печалица? Прощай, Мадатов. Утром увидимся. Будков плотно притворил дверь, но Мадатов все равно слышал, как стучат его каблуки, удаляясь к лестнице. Он отстегнул шпагу, положил ее на столешницу, снова сел на кровать. Обхватил голову руками. «Бедный Павел!» прошептал по-армянски. «Бедный, бедный Павел!» повторил тут же по-русски. «Во всем холодном, заснеженном Петербурге кажется, он один оплакивал покойного императора».